Глава двадцатая. Раздался щелчок замка, и Анри медленно поднял голову. Боль уже не прекращалась. Его били целыми днями и часами. Раны не успевали заживать, и последние недели он чувствовал лишь крайнюю изможденность и жаждал, чтобы все закончилось. Надежда его покинула, а в ярких белых вспышках боли... Его иногда покидали и любовь, и вера, и самосознание. Иногда б е м что-то говорил, и он вспоминал, что в прошлом его звали Анри Фиока. Он был богатым и счастливым мужчиной. У него была красивая жена, и они проживали день за днем, купаясь в солнце и роскоши. Теперь это было похоже на какой-то сон. Дверь распахнулась. Анри ожидал увидеть своего очкастого мучителя с к р ы с и н ы м лицом. Его поражало, как тот из раза в раз умудрялся выдавливать из него, из тех о ш м ё т к о в ч е л о в е к а в которые он превратился, все новые и новые порции боли. Но это был бьем. Месье Фиока, к вам посетитель. сказал Бьом на своем выверенном французском с английским акцентом. Анри помнил, что до войны Бьом изучал психологию в Кембридже, и иногда во время их бесед он пел дифирамбы тамошней архитектуре и выдающимся англичанам, с которыми ему довелось повстречаться. Бьом никогда не присутствовал во время порок хлыстом, после которых со спины Анри свисали куски кожи. Он всегда заходил после. п о с е т и т е л ь Значит, мир за стенами все еще существует, как странно. Он подумал: а вдруг это Нэнси? Если они взяли ее, хватит ли у них жестокости бросить их в одну клетку? Да, они будут издеваться над ней у него на глазах. Наверняка Обиом знает, что только это заставит Андре говорить. Если Нэнси убьема, и он это докажет, то Анри назовет ему имена всех членов сопротивления, всех до единого беженцев, кто ел за его столом, адреса всех явочных квартир, купленных на его наличные в начале войны, чтобы избавить ее хотя бы от секунды этой боли. Конечно же, они ее не выпустят. Они уже поняли, что она белая мышь. Бьом об этом сказал. Но если Бьом приведет Нэнси и скажет: "Расскажи нам все, что ты знаешь, и мы просто ее з а с т р е л и м без пыток, без изнасилований", он согласится. Бьом принес из коридора два складных металлических стула и поставил их перед койкой Анри. Прошу прощения, месье ф е л к а Правильнее будет сказать два посетителя. Он оглянулся. Месье, мадам. Послышались шаги, и в дверь протиснулись отец и сестра Анри. Габриэль взвизгнула и, прикрыв платком рот и нос, двинулась к нему с протянутой рукой. Отец, открыв рот, был не в силах сделать шаг. У него дрожали плечи. Оставлю вас, чтобы вы могли поговорить, с теплой улыбкой сказал Бьом и закрыл за ними дверь. Анри был не в состоянии д в и г а т ь с я Говорить ему не хотелось. Сестра неровной походкой подошла к его койке и, рыдая, упала на колени. Что она с тобой сделала? Господи, помилуй нас! Отец рухнул на стул. Единственным оставшимся глазом Анри смотрел на Габриэль. Она снова подняла руку и решилась дотронуться до его плеча. Анри не знал, одет он или раздет. Перед пытками его всегда раздевали. Потом иногда одевали, иногда нет. Ему давно стало на это наплевать. Расскажи им, что ты знаешь, Анри. Послышался срывающийся голос отца. Бьом говорит, что они схватили большую часть активистов сопротивления в Марселе. Он хочет, чтобы ты рассказал про Нэнси, где она может быть, что тебе известно о ее планах. И тогда он тебя отпустит, – запищала Габриэль. Он разрешит нам забрать тебя домой и выходить, Господи Анри, разве недостаточно страданий ты вынес из-за нее? Анри облизал губы. Он наконец понял. Они винят во всем Нэнси. Они решили, что это из-за нее он здесь лежит, почти без сознания, с изодранной в клочья кожей, со сломанными пальцами, без ногтей, с неузнаваемым лицом. Они решили, что это ее вина. Как он мог родиться в этой семье? Это с ним сделала не она, а г е с т а п о кучка одержимых фанатиков, которые, жаждая власти, каким-то образом умудрились отравить собственную нацию, а потом распространить этот яд в другие страны. Не она, а нацисты, которые страхом и лестью захватили и держат под сапогом Францию. его любимую красавицу в Францию. У него не было сил объяснять им это. Пусть это сделают другие люди или Бог. Оставьте меня. Габриэль повернулась к отцу. Она словно помешалась. Папа, объясни ему, какая уже разница, ведь эта шлюха все равно сбежала. Анри, ты должен подумать о своей семье, сказал отец. Значит, ей все же удалось сбежать. Анри не знал, можно ли верить б е м у который говорил, что ей удалось пробраться через все расставленные им сети. Он боялся, что это лишь ловушка, чтобы заставить его говорить, выдать секреты Нэнси. И бог свидетель, ему очень хотелось о ней говорить. Но Габриэль не могла бы исполнить такой трюк. Актриса из нее никудышная. Значит, Нэнси на свободе. Боль не ушла, но Анри почувствовал что-то еще. Возможно, мир. Да, мир. Он никогда не увлекался религией, а Нэнси вообще терпеть не могла, когда даже просто упоминали Бога. Но сейчас Анри ощущал, что за больью есть что-то, какое-то приятное и тихое место. в котором его будут ждать, когда придет время, и, возможно, это будет уже скоро. Вы недостойны дотронуться до подола юбки моей жены, сказал он. Вернее, он надеялся, что ему удалось это сказать. С каждым днем выговаривать членораздельные слова ему было все тяжелее, а теперь. Оставьте меня, оба. Оставьте меня в покое. Габриэль плакала, отец злился и умолял, но для Анри все это не имело никакого смысла. Он смотрел на них с недостижимой высоты, и их слова казались далекими и пустыми. Он закрыл глаза, а когда снова их открыл, в комнате их больше не было. На металлическом стуле сидел б е м и смотрел на него. Какое разочарование! Он подался вперед и облокотился на колени. Я надеялся, что ваши родственники смогут вас сдвинуть с места хоть чуть-чуть. Попросил их рассказать, какая мягкая и удобная кровать ждет вас дома, и что Нэнси бы хотела, чтобы вы поговорили со мной. Разве это может принести ей сейчас какой-то вред? Она же смогла сбежать. Анри дернул веками, жадно вбирая в себя крохи информации о жене. б е м сморщил нос. Да, она добралась до Лондона. Ходят слухи, что она подалась к шайке любителей, диверсантов и преступников. На бумаге ее оформили в службу военных медсестер. Но она кажется мне похожей на женщин. Кого британская армия посылает сюда служить ее интересам? Грязные террористы. Он откинулся на стул и скрестил ноги. Вы улыбаетесь, месье Фиока. Трудно понять ваше выражение лица. Небо на вашем месте было не до улыбок. Вы знаете, что мы делаем с женщинами-шпионками, когда их ловим? Под конец они умоляют нас их застрелить. Я сам это видел много раз. Говоря, он смотрел на пустую стену над койкой Анри. В тело врага они держатся максимум несколько недель, доставляют нам в лучшем случае небольшое неудобство, а потом мы их хватаем и сжимаем так, что они выблевывают нам свои секреты. Так будет и с вашей Нэнси. Последнее предложение он произнес слишком яростно. В его словах было слишком много яда. На несколько секунд Маска невозмутимости слетела, и Анри с некоторым интересом наблюдал за человеком, скрывавшимся под ней. Бьом ненавидел Нэнси, ненавидел ее за то, что она сделала, кем была, что представляла собой. Она женщина, которая делает, что хочет и что считает правильным. Нэнси. Бьом подался к нему, окрыленный надеждой. Что такое, Анри? Я сказал. Анри попытался произнести каждое слово очень четко. Сначала поймайте. Бьом вскочил так резко, что металлический стул под ним упал и перевернулся. Это показалось Анри очень смешным. Бьом пошел к двери и прокричал в коридор: Геллер, вас ждет месье Фиока. Это тоже показалось Анри очень смешным. И когда б е м ушел, и к нему подошли два человека Геллера, стащили его с кровати и потащили по коридору в подвал, он все еще смеялся сквозь выбитые зубы. Один или двое других заключенных, наверное, слышали про него, потому что за спиной он услышал слабый срывающийся голос, который начал петь Марсельезу. К нему присоединился еще один. Геллер побагровел. Тихо. Все тихо. Они продолжили петь грубо и р а з н у з д а н о как пьяницы после закрытия бара, и их точно также было не остановить. И Анри снова засмеялся. Когда его бросили в желтую комнату, эти голоса все еще звучали в его ушах. Он лежал на окровавленной плитке, смеялся и слушал их. Голоса его замученных ангелов.